из песни «Тайн» слушателей, страфа 17. С королем было все в порядке. Каладин стоял, упираясь рукой в дверной косяк и еле дыша после пробежки обратно ко дворцу. Внутри Эллакар Даллинар, Навани и оба сына великого князя галдели одновременно. Никто не умер, никто не умер. «Буря, отец!» — подумал он, вваливаясь в комнату. «На мгновение я почувствовал то же самое, что и на плато»,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 Король пришел сюда, чтобы поразмыслить, как он обычно делает. Каладин кивнул, следуя за Мошем. Каменный пол был все еще влажным от дождя во время великой бури. Они достигли места, где перила были сломаны, и несколько гвардейцев расступились, пропуская их. Каладин заглянул за край. Перед ним была пропасть в добрую сотню футов. Ее дно усеивали скалы. Сил спустилась туда, описывая ленивые светящиеся круги.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 — Я не рассчитывал, что телохранители будут проверять, крепко ли построен дворец. — Да, сэр. Далинор присел, изучая крепление. — Ты предпочитаешь брать на себя ответственность за все, верно? — Похвальное качество для офицера. Великий князь встал и посмотрел на то место, где перила были рассечены. — Твоя оценка случившегося. — Безусловно, кто-то расковырял раствор, доложил Каладин и испортил перила.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 Видимо, придется ускорить воплощение наших планов в жизнь. — Я не готов, — возразил Каладин. — Мои люди и так едва успевают выполнять все обязанности, которые на них возложены. — Знаю, — мягко произнес Даллинар. Он казался неуверенным. — Ты ведь понимаешь, что это сделал кто-то из своих? Каладин похолодел. — Кто имеет доступ в личные покои короля? — Кто-то из слуг или из охранников.